Художественная литература, бальзам. Развеялись иллюзии относительно министерского поста. Уволенный в запас генерал Вальдомиро Морейра решил вернуться исключительно к литературной работе, завоевать славу на этой ниве, скромной, однако достойной. Но страсти еще не улеглись, и он чувствовал себя достаточно скверным. Полемическая колонка, посвященная защите лингвистических канонов, приносила ему скудную корреспонденцию и сердечное отношение других фанатиков области языка, встревоженных пренебрежением к самым элементарным правилам грамматики, объединенных нелюбовью к современной литературе, которая пишется на языке «наго», «кабинде», «кимбундо». Он занимался переработкой третьего тома «Историй из истории Бразилии», когда в Европе разразилась война, и воинственные страсти генерала взыграли вновь. Генерал имел авторитет не только в вопросах языка, компетентный филолог, по просвещенному мнению Реводавия Понтеса, автор грамматических заметок, но и в военных науках. Достойный ученик, увенчанный лаврами его наставниками из французской военной миссии, неповедимый военных маневров Морейра, в той же газете «Курейро Рио», где он по воскресеньям учил, как правильно писать, стал ежедневно комментировать ход Второй мировой войны под рубрикой «Война день за днем. Анализ и предсказания», подписываясь инициалами М. Великий стратег не достиг на этом поприще того же успеха, что в грамматике. В то время, как он окопался за непреодолимой линией Мажино, бронированные дивизии Гетера растерли в порошок его авторитетные знания. В полном пренебрежении к правилам военной науки фронтовые сводки каждый вечер опровергали утренние анализы и предсказания комментатора Ген. В.М. Он начинал терять позиции вместе с Гамиленом и терпеть поражение с Вейганом от поражения к поражению, наконец, к катастрофе. Разочарованный, он воспользовался как предлогом сокращениями цензуры эпитетов, которыми мстил Фюреру, и отказался от сочинения комментариев к немалому облегчению редактора газеты. Он снова посвятил себя художественной литературе. И был вознагражден хорошим приемом книги «Историй из истории Бразилии», заслужившей положительные отзывы критики. Верный Сабенса написал длинную хвалебную статью, а известный писатель, член Бразильской академии Алтину Алкантара поблагодарил уважаемого коллегу за то, что он прислал ему свою новую книгу, которая отличается не только безукоризненным языком, но и подлинным патриотизмом в подробном описании памятных подвигов. Эта фраза появилась в журнале «Домания» в разделе «Книги и авторы», редактором которого был многообещающий писатель Мауро Мейра. Труднее оказалось преодолеть семейные неполадки из-за легкомыслия Сесилии, которая бросила мужа в Культибе, порядочного и корректного капитана, чтобы приехать болтать языком в Рио, где для этого имелись широкие возможности. Человек слова и чести, генерал был возмущен, но не удивлен. Вакансия в литературной академии Рио-де-Жанейро и возможность завоевать ее явились бальзамом, пролившимся на генеральские раны. Последние отголоски шумихи вокруг военных комментариев, собранные тут и там, со смеху умереть и хохотали до упаду в кабинете полковника Сампео Перейры, читая вслух обзоры «Война день за днем». В конце концов стихли. Эти неприятности сгладились. Что же касается любовных приключений Сесилии, любовных, генерал предпочитал не употреблять более точное слово. Он их предоставил заботам матери, Доне и Консейсон до Прадо Морейра, крепкой сеньоры, на которой он женился, когда тридцатилетним бездетным давцом служал Мата Гросса, не смог выдержать одиночества. Донна Консейсон тоже происходила из потомственной семьи военных. Тирания мужа не умолила ее авторитета, она была привычна к подобному обращению. Еще раньше она страдала от самоуправства брата, в доме которого жила до благословенной встречи с Морейрой. Замужество не только освободило ее от помыканий брата, но и избавило от дурного нрава невесты. Что же касается Сесилии, то та ушла от мужа упрямая, настойчивая, глухая к доводам и угрозам. Но поскольку генерал был честен, а Дона Консайсон отличалась умеренностью, от кого же дочь унаследовала свою страстность, постыдную чувственность, невоздержанность? Одному Богу известно. Если бы, как было договорено, Сабенса позвонил и сообщил добрую весть о согласии президента, Генерал мог бы позавтракать спокойно, растянуться на время сиесты в Шезлонге с легким и радостным сердцем. Он пригласил бы друга прийти к вечеру, и они вместе обсудили бы подробности выборов и вступления в Академию. Внезапно все изменилось. Вместо члена Литературной Академии Рио-де-Жанейро Клаудинора Сабенси, автора антологии и дактических трудов, Ему позвонил известный писатель Родригу и Офилио, автор бестселлера «Чужие мемуары», член Бразильской академии. Сердце генерала сжалось от сильной боли. Дона Консейсон принесла ему пилюлю и стакан воды. — Почему бы тебе не прилечь немного, Мореро, пока завтрак не будет готов? Даже завтрак, подаваемый ровно в половине первого, опоздал в этот день.